Возбудитель туберкулеза Во второй половине 19 века в Германии от туберкулеза умирал каждый седьмой человек. Врачи были бессильны. Туберкулез вообще считался наследственной болезнью, поэтому и попыток борьбы с ним не предпринималось. Больным прописывали свежий воздух и хорошее питание. Вот и все лечение. Большинство врачей считало туберкулез наследственной болезнью, усугубляющейся плохим питанием и скверными бытовыми условиями, пишет в своей книге Яновская. Еще Гиппократ, великий врач древности, писал, что чехоточные родится от чехоточного, что для чехоточных больных весна – плохое время года, но еще хуже – осень, что болезнь эта смертельная, но захваченная в самом начале она может быть вылечена хорошим питанием, климатом, слабительными, водолечением и так далее. И хотя народная молва в те времена говорила о заразности чахотки, сам Гиппократ в своих трудах ни словом не упоминает об этом. Но уже Гален говорит о заразности чахотки, а французский ученый Гаспар Байль утверждает, что лёгочная чахотка — изолированное заболевание, что это страдание всего организма. Затем другой француз Лейнек создает учение о единстве лёгочного туберкулёза и туберкулеза вообще — Досконально изучает чехотку, устанавливает ее тождественность с золотухой и категорически утверждает что болезнь заразна, но выздоровление возможно, и сам умирает от скоротечной чехотки в возрасте 45 лет. Споры о том, заразен или не заразен, туберкулез велись на протяжении веков. Еще в 16 веке Прокастора из Вероны писал, что возбудителем болезни являются особая тельца, недоступные нашим органам чувств. Они же и переносчики заразы. И хотя большинство ученых медиков возражало против утверждения Фракастера, а кое-кто утверждал, что речь должна идти вовсе не о тельцах, а о яде, учение Фракастера о заразности туберкулеза принесло большую пользу. Во многих местах принимались меры против распространения заразы. В Провансе, например, на вещах легочных больных делали специальные пометки. После их смерти из комнаты, где лежали больные, выносилась мебель, сдиралась обивка со стен, постели белье сжигались. В Неаполе был издан знаменитый декрет, по которому вся мебель, принадлежавшая туберкулезному больному, выносилась за пределы города и дезинфицировалась окуриванием и специальным мытьем. Уже в XIX веке скромный французский врач Вильямен в Парижской больнице Вальдегра несколько лет занимался изучением туберкулеза. Он пришел к выводу, что болезнь это заразна и должен быть микроб, который ее вызывает. Но поскольку микроба этого Вильямен не нашел, спорить с ним было легко. Медицинские каноны сводились к тому, что туберкулез возникает в результате самопроизвольного изменения крови или других соков организма. Известный ученый Верхов считал, что золотуха, легочная чехотка, туберкулез костей совершенно различные заболевания. Не соглашался он и с тем, что туберкулез заболевание специфическое. По его утверждению, всякое воспаление может переродиться в бугорчатку. Между тем, именно Верхов первый подробно изучил и описал просовидный бугорок, лежащий в основе заболевания туберкулеза, иначе бугорчаткой. Хотя причины, порождающие этот бугорок, о для него неизвестны. «Туберкулез — сложная болезнь», утверждал другой известный в те времена доктор Пиду. «Он дает один конечный результат — отмирание, разрушение ткани организма. Наша обязанность — не выискивать мифического микроба, а пресекать пути, по которым идет это разрушение». «Специфичность тормозит развитие медицины», твердили сторонники самозаражения и противники микробов. «Если все медики начнут ловить несуществующего возбудителя...» Кто же будет лечить больных? Единственное доказательство правоты — микроб. Не давался в руки. И врачи, считавшие туберкулез за заразной болезнью, вызываемой специфической бактерией, вынуждены были молчать. Последним словом в защиту микроба были эксперименты Конгейма, всегда и во всех пораженных туберкулезом органах находившего бугорки, которые состояли из распавшейся ткани и гноя. Конгейм пришел к выводу, что бугорки — колыбель возбудителей туберкулеза. Это заключение Конгейма послужило отправной точкой для исследований Роберта Коха, когда он в новой лаборатории управления здравоохранения впервые взялся за поиск туберкулезного микроба. Немецкий врач и бактериолог Генрих Герман Роберт Кох родился в Клаустель-Селлерфельде. Его родителями были Герман Кох, работавший в управлении шахт, и Матильда Юлия Генриетта Кох, бивент в девичестве. В семье было 13 детей, Роберт был третьим по возрасту ребенком. Когда в 1848 году Роберт поступил в местную начальную школу, он уже умел читать и писать. Он легко учился, и в 1851 году поступил в гимназию Клаустеля. Через четыре года он уже был первым учеником в классе, а в 1862 году окончил гимназию. Затем Роберт поступил в Гитингенский университет. В 1866 году Роберт получил медицинский диплом. Кох обосновался в немецком городе Раквиса, где начал врачебную практику в должности ассистента в больнице для умалишенных. Однако эта работа Коха была прервана, когда в 1870 году началась пранка «Прусская война». Несмотря на сильную близорукость, Роберт добровольно стал врачом полевого госпиталя и здесь приобрел большой опыт в лечении инфекционных болезней, в частности холеры и брюшного тифа. Одновременно он изучал под микроскопом водорослей и крупные микробы, совершенствуя свое мастерство в микрофотографии. В 1871 году Кох демобилизовался и в следующем году был назначен уездным санитарным врачом в Вольштейне ныне в Польше. Жена подарила ему на 28-летие микроскоп, и с тех пор Роберт целые дни проводил у него. Он потерял всякий интерес к частной практике, стал вести исследования и опыты, заведя для этой цели настоящие полчища мышей. Кох обнаружил, что в окрестностях Вольштейна распространена сибирская язва и эндемическое заболевание, которое распространяется среди крупного рогатов скота и овец. Поржат легкие, вызывает карбункулы кожи и изменения лимфоузлов. Кох знал об опытах лейпостера с животными, пальными сибирской язвы, и тоже решил понаблюдать за этими бактериями. С помощью микроскопа он проследил весь жизненный цикл бактерий, увидел, как из одной палочки возникают миллионы. Проведя серию тщательных методичных экспериментов, Кох установил бактерию, ставшую единственной причиной сибирской язвы. Он доказал также, что эпидемиологические особенности сибирской язвы, то есть взаимосвязь между различными факторами, определяющими частоту и географическое распределение инфекционного заболевания, обусловлены циклом развития этой бактерии. Исследования Коха впервые доказали бактериальное происхождение заболеваний. Открытие Коха сразу принесли ему широкую известность, и в 1880 году он, в значительной мере благодаря усилиям Кунгейма, стал правительственным советником в имперском отделении здравоохранения в Берлине. В 1881 году Коха опубликовал работу «Методы изучения патогенных организмов», который описал способ выращивания микробов в твердых средах. Этот способ имел важное значение для изолирования и изучения чистых бактериальных культур. Теперь Кох решает попытать и найти возбудитель туберкулеза. Близость Шарите, где полным-полно было туберкулезных больных, облегчала ему задачу. Материала, к сожалению, было сколько угодно. Ежедневно он появлялся рано утром в больнице и получал оттуда немного мокроты больного чехоткой или несколько капель крови заболевшего ребенка. Затем он наносил маленькую скляночку к себе в лабораторию, старался спрятать ее от глаз ассистентов и усаживался за микроскоп. Шли дни, недели, месяцы, Руки ученого почернели от краски. Очень быстро он понял, что если есть шанс увидеть этого крохотного таинственного убийцу, то только с помощью окрашивающих веществ. Но должно быть, краски слишком слабы. Надо было придумать что-нибудь посильнее. Коха растирает туберкулезную ткань, окрашивает ее в метиленовой синьке, потом в визувине, едкой красно-коричневой краски, употребляемой для отделки кожи, и смотрит. Он заставляет себя оторвать взгляд от объектива, откидывается в кресле, прикрывает рукой глаза. Отдохнув, смотрит снова. На препарате отчетливо видно ясно-синее, необыкновенно красивого оттенка, крохотные, слегка изогнутые палочки. Некоторые из них плавают между клеточным веществом, некоторые сидят внутри клеток. Не веря себе, Кох снова вертит микрометрический винт. Снова надевает и снимает очки, прижимается глазом вплотную плотную окуляру, стоя с кресла и смотрит стоя. Картина не меняется. Наконец-то! 271 препарат, пишет Кох в дневнике. Он улыбается, и только сейчас до него доходит, что, собственно, произошло. Он открыл возбудителя туберкулеза. Всечеловеческое пугало, о котором столько было споров. Кох достиг величайшего триумфа 24 марта 1882 года, когда объявил о том, что смел выделить бактерию, вызывающую туберкулез. В публикациях Коха по проблемам туберкулеза впервые были обозначены принципы, которые затем стали называться постулатами Коха. Эти принципы получения, исчерпывающие доказательств, что тот или иной микроорганизм действительно непосредственно вызывает определенные заболевания, до сих пор остаются теоретическими основами медицинской микробиологии. В 1885 году Кох стал профессором Берлинского университета и директором только что созданного Института гигиены. В то же время он продолжал исследование туберкулеза, сосредоточившись на поисках способов лечения этого заболевания. В 1890 году он объявил о том, что такой способ найден. Кох выделил так называемый туберкулин – стерильную жидкость, содержащую вещества, вырабатываемые бациллы туберкулеза в ходе роста, который вызывал аллергическую реакцию у больных туберкулезом. Однако на самом деле туберкулин не стал применяться для лечения туберкулеза, так как особым терапевтическим действием он не обладал, а его введение сопровождалось тактическими реакциями, что стало причиной его острейшей критики. Протесты против применения туберкулина стихли, лишь когда обнаружилось, что туберкулиновая проба может использоваться в диагностике туберкулеза. Это открытие, сыгравшее большую роль в борьбе с туберкулезом у коров, явилось главной причиной присуждения Коху Нобелевской премии в 1905 году.